Глава шестая. Ненависть и б е с с и л и я всегда ходят рука об руку. На этот раз я не стала отказываться от еды. Вернувшись за стол, в почти полном молчании съела всё, что было на моём подносе. Бетрия не уставала восхищаться моей смелостью и моей глупостью, но и этот разговор вскоре увял. Я была просто рада, что поела, и что вся компания под предводительством некроманта покинула столовую вслед за Дионикой. Меня на прощание одарили многообещающим взглядом, что ничуть меня не смутил. Проблемы у меня будут в любом случае, зато теперь они сто раз подумают, прежде чем насмехаться надо мной. С парнями я дралась ничуть не реже, чем с девчонками, и в большинстве случаев выигрывала. Идти на первое занятие было совсем не страшно, но чувствовала я себя неуверенно. Заметив, как моя вторая соседка покидает столовую, я попрощалась со всеми, отнесла поднос и пошла за ней. У нас было одинаковое расписание, а потому она точно знала, куда идти. Привела она меня в раздевалку, которая была разделена стеной на две половины, женскую и мужскую. Переодеваясь в шорты и футболку, разглядывая немногочисленных окружающих меня однокурсников, я с неудовольствием отметила очередную свою оплошность. Все они переодевались в одинаковые комплекты спортивной формы – бриджи и майки с эмблемой Академии. Ее мне, наверное, должна была выдать Костелянша, но теперь уже было поздно к ней бежать. Переодевшись, девушки и парни спешно выходили на улицу, на огромное зеленое поле, по периметру огражденное высоким кованым забором. На такое, даже если очень захочешь, не залезешь. Занятие проходило как обыкновенная зарядка, которую в доме покинутых все делали по утрам. Сначала разминка и растяжка, потом немного прыжков, приседания отжиманий, а уже затем долгий изнуряющий бег. За у с и ч и в о с т ь и отсутствие жалобных стонов, что летели со стороны однокурсниц, меня даже похвалил преподаватель, грузный мужчина с небольшим животиком, который особенно выделялся из-за обтягивающей майки. Преподаватель был лысоват, светлые волосы казались редкими, да и высоким ростом мужчина не отличался. В общем, он совершенно не походил на того, кто занимается физическими нагрузками ежедневно. И пусть мне было относительно легко заниматься, лучшим это первое занятие я назвать не могла. Во-первых, мне все же сделали замечание з а о т с у т с т в и е положенной формы, во-вторых, никого из своих сокурсников я не знала, а познакомиться на занятии времени не было. Да и не горел никто желанием. С другой стороны, я сама все время старалась держаться во время забега рядом со своей соседкой по комнате, а с ней, насколько я могла судить, никто в группе не дружил. И, честно говоря, на то были причины. «Да что ты бегаешь за мной, как привороженная? Имей в виду!» – задыхалась она, сбавляя темп. «Нам с тобой подругами точно не быть. У меня уже есть подруги». «Да я как бы и не собиралась с тобой дружить. Я Павлиция, кстати. Я бежала в одном темпе и никуда не торопилась. Впереди еще было шесть кругов. Да вся Академия уже знает, кто ты такая. И мне, между прочим, плевать, как тебя зовут». н е к р о м а н к а нервно сдула прядь волос, что выбилась из ее косы, и тут же запнулась от траву, потому что отвлеклась. Поймать ее я успела с огромным трудом и считала это чистым везением. При всем при этом мы продолжали бежать ни на секунду, не останавливаясь. «Мне тоже плевать, как тебя зовут», — усмехнулась я, заметив ожидаемую злость в ее глазах. Я уже видела таких девочек. Они хотели казаться на уровень выше, чем являлись на самом деле, но ничего у них не получалось. Они просто были другими, не такими, как избалованные дети высшей аристократии. По ним сразу определяли, что они подделка. Как выглядеть, как ходить, как говорить, как думать – все это у той же Дионики было в крови. Она росла в этом мире с золотой ложкой во рту. Моей же соседке имитировать даму из высшего света не удавалось. Потому что на людях они себя так не вели. Не говорили, что им не требуются подруги. Они искали способ, как использовать того, кто появился в их окружении, и неизменно находили. «И спасибо за помощь, тоже можешь не говорить», добавила я уже откровенно веселясь. «Рикола Асвер», произнесла некромантка сквозь зубы, представляясь. То, как у неё покраснели щёки от моих слов, я предпочла не замечать. Она испытывала стыд и злость за то, что я ей помогла, и увидела её в ситуации, которая рушила её идеальную высокомерную репутацию. Всё это без труда читалось на её лице. «Очень неприятно познакомиться. Расскажешь про преподавателя?» «Ты же всё равно не отстанешь, да?» В голосе ее почти сквозило отчаяние. «Не-а», — весело подтвердила я. «Тебе все равно еще давать мне списывать лекции, которые я пропустила». Реакция некромантки меня откровенно забавляла. Преподаватель в и о р х а д а б а т Станкер, аристократ, потерявший свое состояние из-за любви к азартным играм, как мне изначально показалось, требовал от студентов то, что сам давно выполнить был не способен. Примечание. в и о р Разорившийся аристократ без земель, средний класс. Конец примечания. На занятиях он все чаще сидел или стоял в стороне, пока его подопечные выполняли нормативы по полной. Причем поблажек для девушек не было, всем давали равные задания. Вот как сейчас. 10 кругов полагалось пробежать и парням, и девушкам. И ладно, я п р я м о е физической форме, я бегать всегда умела, потому как покинутых часто обвиняли в воровстве и приходилось убегать от жандармов. Мне было жалко р и к у л у При ее отдышке она даже восьмой круг не добежит. А все потому, что изначально быстро побежала, стараясь оторваться от других. Сейчас эти другие бодренько пробегали мимо нас. Сжалившись над бедными студентами, что фактически ползли последний круг, преподаватель т а н к е р отпустил нас в душевые, еще раз напомнив мне, чтобы завтра я была в форме. Лично мне не было никакой разницы, в какой одежде заниматься, но спорить по такому пустяку я не стала. Просто переодевшись, бегом полетела к Костелянше на первый этаж общежития, куда можно было попасть еще и через дверь, а не только через мост. Оттуда уже г а л о п о м неслась в л е в у от главного здания башни. По заверениям р и к о л ы именно там на первом этаже находилась аудитория по некромантии, где у нас должна была проходить лекция. В кабинет я ожидаемо залетела последней, но занять свободное место рядом с соседкой мне не дал преподаватель. Фактически поймав меня за плечи, истинный некромант, худощавый, высокий, с болезненно бледной кожей и чёрными волосами, развернул меня лицом к аудитории, а точнее к моим однокурсникам. Группа. Это милая девушка Павлиция Бендон. И теперь она будет учиться с вами. представил меня молодой мужчина, а после слегка подтолкнул к свободным стульям и столам. Ко мне, студентка, нужно обращаться Галеце Вантерфул или преподаватель Вантерфул. Заняв небольшой квадратный столик рядом с Риколой, я зашуршала сумкой, доставая тетради пищи и принадлежности. Беспардонно заглянув в тетрадь соседки, посчитала исписанные ею листы и отступила столько же. Преподаватель тем временем продолжал. Хочу напомнить вам, что занятия у нас делятся на три типа. Лекции, практика и кладбище. Сегодня у нас лекция. «На лекции и практику вы должны приходить с тетрадями, чтобы делать записи. На кладбище нужны только вы сами». Я понимала, что мужчина проговаривает всё это специально для меня. С другими наверняка соответствующая беседа уже была проведена, так что преподавателю я была благодарна, хотя ощущала себя несколько неловко. Ровно до тех пор, пока не началась лекция. «Правда, он симпатичный», — шепнула Рикола, заговорщически склонившись ко мне. «Кто?» — спросила я также тихо, тоже наклонившись в бок, что не осталось без внимания преподавателя. Однако, опасно сверкнув тёмно-синими глазами, з а м е ч а н и е он нам не сделал и лекцию не прервал. «Истил Вантерфул», — ответила соседка, возмущённая тем, что я сразу не поняла, о ком идёт речь. «Наверное», — пожалая плечами, не особо-то и оценивая внешность преподавателя. «А ещё он единственный сын нашей директрисы». Выражение лица р и к о л ы стало осуждающим, когда и эта её фраза меня не заинтересовала. «Ну, н е к р о м а н ну, сын, все мы чьи-то дети, мы же не из воздуха берёмся». Тяжело вздохнув и умудрившись при этом закатить глаза, девушка торопливо добавила. «Молод, красив, обаятелен и богат. Единственный наследник земель и состояния. Да его каждая студентка захомутать желает!» Последнее предложение от переполняющих ее чувств соседка произнесла в полный голос, чем вызвала к себе пристальное внимание не только преподавателя, но и студентов. «Я в этот момент быстро выпрямилась и сделала вид, что увлечена записями». Рикола же обольстительно улыбнулась мужчине, не испытывая ни капли смущения. Это выглядело слишком вызывающе со стороны. Больше на лекции мы не шептались, а глаза на преподавателя старалась и вовсе не поднимать, чтобы не привлекать к себе ещё больше внимания. Да и не до того как-то было. Я пыталась не только слушать, но и запоминать. Прежде чем научиться поднимать мёртвых или управлять ими, вам следует научиться их упокоивать. Этим мы и будем заниматься весь этот год, постепенно узнавая классы и разновидности нежити. Если еще не говорил вам, то в следующем году рекомендую взять дополнительную одну из дисциплин изучения нечисти или целительства. Поверьте, впоследствии вам пригодится и то, и другое. Лекция мне понравилась. В принципе, в теории все выглядело не очень-то и сложно. Упокоить любую нежить можно было одним из нескольких способов, учитывая ее вид и класс. Чтобы не умереть, столкнувшись с кем-то неживым, но очень энергичным, просто нужно было выучить все эти способы, виды и классы. Другое дело, что для использования любого плетения нужна была магия, дар некроманта, которым я не владела и владеть не желала. Остальная часть лекции прошла относительно спокойно. Делая записи в тетради, я время от времени отвлекалась, рассматривая своих сокурсников и сам кабинет. Аудитория показалась мне слишком мрачной, но под стать некромантом. Все они были такими же темными, с темными волосами, темными глазами и предпочитали темную одежду. Для них других цветов в этом мире будто и не существовало. А лучше бы не существовало их самих с их извращенными опытами. Пробирая меня до жути, на преподавательском столе стояла большая трехлитровая банка с головой когда-то живого кабана. Время от времени эта голова открывала глаза, зло вращая ими, будто запоминала каждого в этом кабинете. По полкам, что висели вдоль правой стены, среди бутылок, банок и колб, п о л е ж н о расхаживала когтистая, темно-серая, словно грязная кисть, навряд ли принадлежащая человеку. Стоило преподавателю перевести на нее взгляд, как она замирала и притворялась мертвой, неживой. Со стороны создавалось ощущение, что подбирается эта рука целенаправленно к нашему преподавателю. С какой целью? Мне на ум почему-то пришел только один вариант – задушить. В темных углах аудитории целыми полотнами висела паутина. Упитанные пауки, казалось, смотрели прямо на меня своими красными горящими глазами, но не двигались, что даже немножко воодушевляло. Вот если бы они вдруг куда-то поползли, и тогда я обязательно напряглась бы. Что примечательно, тошнотворный запах разложившейся плоти в кабинете отсутствовал напрочь. Я даже удивилась, когда осознала сей радостный факт. Правда, единственный плюс со всеми остальными минусами меня нисколько не мерил. Потому что некроманты сами по себе выглядели жутко. Поставь их рядом с мертвяками, и одного от другого не отличишь. Становиться похожей на них мне совсем не хотелось. Стоило лекции завершиться, как преподаватель решил обрадовать своих студентов. «Следующее занятие у нас практическое. с л а б о н е р н ы м запастись маслом гвоздики». «Чтобы комаров отгонять», произнесла я, не подумав, чем вызвала всеобщий смех. просто с маслом гвоздики у меня и м е л о с ь только одна ассоциация. Им п о к и н у т ы й мазались, когда уходили работать туда, где есть трава, а значит и мышкара. Сильные запахи отпугивали насекомых. Чтобы из обморока быстро выходить, поправил меня преподаватель, вынуждая проникнуться ближайшими перспективами. Павлиция, задержитесь. Медленно и неохотно подходя к столу Галеция Вантерфула, я тысячу раз пожалела о том, что вообще открыла свой рот. Развлекать студентов своими высказываниями я не планировала, но кажется, именно за это сейчас получу нагоняй. Однако мои опасения не подтвердились. Остальные студенты уже успели познакомиться со мной на первых занятиях, а с вами мы сегодня видимся впервые. Стерев тряпкой с доски свои записи, а именно классы нежити, которых было четыре мужчина обернулся. Тёплая располагающая улыбка была обращена только ко мне. «Я являюсь также куратором вашей группы, и ко мне вы можете обращаться по любым учебным вопросам. Да и не только учебным. Насколько я знаю, вы снимаете комнату в общежитии». «Да», — подтвердила я. От такого пристального внимания я чувствовала себя неуютно, но чужой прямой взгляд выдерживала. Глаза опускают только те, кому есть что скрывать. Именно поэтому я всегда смотрела в глаза своим собеседникам. «Вам уже выделили комнату?» – участливого просил преподаватель, напрягая меня еще больше. От аристократов, а он точно относился к высшей знати, раз имел приставку Галеций, я никогда ничего хорошего не ждала. Потому и постаралась ответить прямо и коротко и выдать сразу максимум информации, чтобы поскорее уйти. «Если говорить точнее, то часть комнаты. И да, я заселилась ещё вчера. р е к л а моя м соседка». «Отлично», — кивнул мужчина, продолжая стоять по другую сторону длинного стола. «Тогда вам будет у кого списать пропущенные лекции. Я заметил, что вы подружились». Слово «подружились» никак не подходило к нашим с некроманткой отношениям, но доказывать обратное я не стала, н а д е ю с ь что на этом разговор закончится. Куратор думал по-другому. «И ещё. Я видел ваше личное дело». Положив ладони на стол, мужчина склонился ближе ко мне, а голос его стал на тон тише. «У вас высокий уровень дара, особенно для женщины. Как вы его развивали?» «Никак», — ответила я чистую правду, удивлённый его замечанием про женщин. «Я вообще до вчерашнего дня не знала, что некромант». «Любопытно». Брови мужчины нахмурились, образуя складку. Перестав опираться на стол, он отвёл взгляд, а после и вовсе указательным пальцем подманил к себе когтистую кисть. к и с радостно взбудоражившись и даже как-то умудрившись подпрыгнуть на месте, засеменила к нему по полкам. Передёрнув плечами от того, что сейчас эта зловещая конечность окажется в опасной близости от меня, я продолжала стоять на месте, потому что после такого вот так просто уйти не смогла бы. Я бы потом весь день и всю ночь и вообще до следующего занятия мучилась неизвестностью. «Позвольте, но что именно любопытно?» с п р о с и л я, не переставая следить за перемещением кисти. Преодолев две полки, она уже спустилась на последнюю и готовилась к прыжку. Галец и в а н т е р ф у л поймал её прямо на подлёте. Любопытно, что всего несколько из первогодок владеют более высоким уровнем дара, чем их однокурсники. В их случаях это обуславливается тем, что студенты видели чужую смерть своими глазами в тот самый момент, когда их дар проснулся. Охотно пояснили мне, а я прямо-таки ощутила, как напряглись все мышцы моего тела. И дело было совсем не в руке, что глаз не имела, но с плеча преподавателя будто смотрела прямо на меня. С любопытством. Сейчас я работаю над научной статьёй как раз на эту тему. Как ни в чём не бывало, продолжил некромант. Жаль, что ваш дар никак себя не проявлял раньше, до закрепления. Можете не отвечать, если не хотите, но мне бы ваш ответ очень помог. Возможно, вы видели чью-то смерть за год или два до закрепления. Нет, — ответила я слишком поспешно, о чём тут же пожалела. Куратор будто что-то заподозрил, внимательно вглядываясь в мои глаза. Давать ему ещё больше оснований для подозрений я не желала. Можно я уже пойду? Иначе опоздаю на бытовую магию. Идите. Но если вдруг вспомните... Окончание его речи я уже не услышала, потому что выскочила из аудитории с бешено колотящимся сердцем. Казалось, что все вокруг уже знают о том, что я скрываю, но эти мысли я отогнала от себя, потому что так и параноиком стать можно, потому что этот этап я уже проходила, и ничего хорошего он мне не принес. На лекцию по бытовой магии я все-таки опоздала. У р и к о л ы куда идти я не успела спросить, а потому некоторое время плутала по главному зданию Академии, пока не встретила такого же спешащего студента. Он-то и помог мне, рассказав, что я уже прошла мимо аудитории, что располагалась на втором этаже. Коротко постучав в дверь, я заглянула внутрь, не дожидаясь позволения. И тут же стала объектом внимания. «Когда на тебя смотрит такое количество магов Земли, это неудобно. Когда вместе с ними это делают некроманты, это попросту жутко, но когда на тебя обращено еще и внимание преподавателя, то становится совсем не по себе. «Простите за опоздание», — произнесла я не слишком уверенно. «Разрешите присоединиться?» «Новенькая!» Хорошо поставленным голосом требовательно поинтересовалась женщина, что стояла между рядами в самом центре кабинета. Рассмотрев преподавательницу как следует, я была удивлена тому, что увидела. Больше всего в глаза бросалось ярко-розовое платье, слегка прикрытое тёмно-фиолетовой шалью, что л е ж а л а на плечах женщины. Само платье имело строгий крой, но цвет. Вкупе с ярким макияжем глаз, вкупе с испещрённым морщинами лицом, вкупе с седыми волосами, что были забраны в пышную прическу, эта женщина не могла не приковывать взгляды. А я никак не могла справиться со своим удивлением. «Студентка, я задала вопрос», — выкликнула меня женщина. «И зайдите уже внутрь, да закройте за собой дверь. Ещё сквозняка нам здесь не хватало». «Павлиция Бендант», — представилась я, не глядя, закрывая створку. «Сегодня мой первый день, и...» «Ложь!» — вдруг громко проговорила преподавательница, чем обескуражила меня ещё больше. Круто развернувшись, она прошагала к своему столу. «Неизвестно, м что в академию вы прибыли вчера. Потрудитесь объяснить мне, почему вы позволили себе опоздание». Меня задержал куратор. Изумление схлынуло, давая дорогу нехорошим предчувствиям. Меня собирались отчитывать, это я отлично понимала. Настроение безвозвратно испортилось, вынуждая напрячься. «Ваш куратор осведомлён о том, что у вас урок. И не говорите мне, что в вашем опоздании есть его вина. Я ещё раз спрашиваю, почему вы позволили себе опоздание?» Признаваться в том, что я просто не знала, куда идти, резко расхотелось. Сжав зубы, я намеревалась молчать до последнего, даже если мне придётся простоять на пороге всю лекцию. «Студентка, вы оглохли? Или вам нечего сказать?» Замолчав на мгновение, женщина вперилась в меня своим взглядом. Это противостояние длилось не дольше нескольких секунд, и проиграла его она. «Сегодня я позволю вам занять ваше место, но впредь не смейте опаздывать на мои занятия. О том, что вы сорвали лекцию, я доложу вашему куратору». «Как вам будет угодно», — процедила я сквозь зубы. Найдя взглядом Бет, я прошла через ряды и заняла свободное место сразу за ней. Здесь не было отдельных столов для каждого студента. Парты тянулись почти от стены до стены, а по правую сторону от них стояли стулья. Таким образом, глядя на преподавателя, можно было одной рукой облокотиться на столешницу. «Больше не опаздывай на бытовую магию», прошептала Бетрия, чуть отклонившись на стуле назад, и тут же поделилась сплетнями. «Глеция, пантия, Арвикдаль — настоящий монстр в платье. Говорят, что она отчитывает студенток по малейшим пустякам, потому что завидует их молодость и красоте». «Глупая причина для зависти, особенно в ее почтенном возрасте», нахмурилась я, осторожно вставая тетрадь. ь п о ч т е н н ы м усмехнулась магичка. «Ей всего двадцать восемь, Лиция. Она выглядит как старуха, потому что использовала запрещенное зелье, поддерживающее красоту и молодость. Целители ничего не смогли сделать с последствиями». Услышав короткую историю седовласой женщины, я смотрела на нее и представляла ее молодой. Больше того, я будто видела ее молодой и красивой, с роскошными белыми локонами, что были забраны в аккуратную прическу. Ей бы пошло её ярко-розовое платье, её лицо не испортил бы яркий макияж. Она могла бы быть совершенно другой, если бы не нарушила закон. Запрещённые зелени зря назывались таковыми. Теперь мне даже стало жалко её. Она ненавидела своих студенток за молодость и красоту, но была бессильна вернуть свои. Она утопала в своём бессилии. «Мне её жаль», — призналась я рыжей, чем заставила соседку встрепенуться. «Её? Я бы на твоём месте пожалела себя. Утром столовой Дионика пообещала тебе...» «Плевать, я хотела на ее угрозы», — прервала речь девушки, не дав ей договорить. «Я их за всю жизнь столько наслушала, что не перечесть». «Лиция, ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь, б е т р и Если она попробует что-нибудь сделать, то я отвечу в разы сильнее». «Третий ряд! Я требую тишины!» Призвав нас к порядку, Глеция а р в и г д е л ь продолжила лекцию. Отсчитав наугад десять страниц, я записала формулу заклинания по очистке. В эту формулу входили не только слова, не имеющие смысла в нашем языке, они составляли особый набор букв, но и определенные пасы руками, а также вплетенная в слова сила. Определенное количество силы. Только никто не рассказывал, как вычислить это определенное количество. Преподаватель указывала лишь деление. Например, на первое слово полагалось одно деление, на второе – несколько, потому как оно было связующим, а на третье – сразу два. Оглядевшись по сторонам, я отметила, что все студенты увлеченно записывают формулу. Ни у кого не возникло вопросов. Встретившись взглядом с преподавательницей, я вернулась к записям. «У нее я точно ничего спрашивать не буду, лучше уж обратиться к б э т Правда, для магов Земли формула чистящего заклинания была совершенно другой. У них и пасы были другими, и слова, и даже количество вливаемой магии. А все потому, что бытовые чары были доступны всем магам, но не в равной степени, исходя из их направлений. Формула чистящего заклинания для некромантов оказалась легче, чем для магов Земли. «Преподаватель Арвикдаль, а что, если маг владеет сразу двумя направлениями?» и н т е р е с о в а л с я парень-некромат из крайнего правого ряда. Он не поднял руку, не спросил разрешения задать вопрос, но ответ получил в ту же секунду. Тогда он может использовать наиболее удобный для себя вариант. Чем выше уровень магии, тем легче накладывать чары, тем меньше затрачивается энергии. Мы не зря на первых занятиях считали ваши резервы и искали деление для каждого студента. Пусть формуле для магов Земли затрачивается больше делений, но если уровень дара высокий, отдать их легче, потому что не приходится тратить силу на сдерживание своего дара. Все познается в сравнении, студент. До самого конца лекции мы заучивали слова з а к л и н а н и я и старались правильно выполнять пасы. Круговое движение запястьем правой руки со сжатыми под прямым углом четырьмя пальцами и пятым поверх. Это оказалось не так уж и легко. Когда твои пальцы так напряжены, запястье двигается гораздо хуже. Вливать в слова те самые деления нам слава Всевышнему запретили. Этим мы будем заниматься на следующем практическом занятии, что пройдет в соседней аудитории, специально для этого подготовленной. Там все вокруг пропитывали защитные заклинания, не позволяющие неосторожным движением или словом навредить кабинету или кому-нибудь. Убрав тетрадь, я поднялась вслед за Бет. Закинув сумку на плечо среди таких же голодных студентов, поплелась на выход из аудитории. До столовой мы добрались быстро, совсем не разговаривая по дороге. Я видела, что соседке есть что мне сказать, но беседовать на эту тему не хотела. Я не боялась ни Дионику, ни ее жениха, и больше поднимать эту тему была не намерена. Набрав под носы полные еды, мы направились к столу огневиков, но даже сесть не успели. «Здесь занято», — произнёс один из парней, чем удивил не только меня, но и уже сидящего и н а р а Увидев нас, парень шкодливо улыбнулся, но улыбка его тут же исчезла, сменившись непониманием, и обращено оно было совсем не к нам. «Кем занято?» — спросил он озадаченно. «Эти места всегда пустуют». «Здесь занято», — повторили огневики едва ли не хором. Мы с Бетрией пока абсолютно ничего не понимали, так и замерев истуканами. «Да вы смеетесь, что ли?» — возмутился Ара. «Нам не нужны проблемы. А она сейчас проблема». С нажимом проговорил брюнет, кивнув на меня и вперился в Анара непримиримым взглядом. «А до меня наконец-то дошло». Зло усмехнувшись, я хлопнула в з н а м е р и в ш е г о с я ругаться друга по плечу. «Брось. Ничего страшного. Мы с Бет сядем за другой стол». «Да все нормально», — добавила Рыжа, я н а т я н у т о улыбнувшись. «Но это неправильно. а й да ну вас, трусы!» о д н я в ш и с ь из-за стола, огневик забрал свой поднос и твёрдым шагом отправился к угловому столику, что ещё пустовал. Мы последовали за ним, переглянувшись с магичкой. Я не могла не улыбаться. Теперь у меня и здесь появились настоящие друзья. А ещё это была первая трапеза, которая прошла без каких-либо казусов, что не могло не радовать. Некромант и его компания во время обеда в столовой так и не появились. География земель прошла как-то мимо меня. Я, в принципе, хорошо разбиралась в этом предмете. В доме покинутых в кабинете старшей сестры висела почти такая же большая карта, как и в кабинете академии на третьем этаже. Так или иначе, рядом с этой картой каждый покинутый проводил какое-то время, когда его наказывали за проступки и ставили в угол. От нечего делать я изучала эту карту и теперь знала ее наизусть. Я могла с закрытыми глазами показать наши границы, могла рассказать, чем богаты наши земли и чем они отличаются от т е р р и т о р и и наших соседей. Могла назвать точное количество городов, деревень и рек, но, как оказалось, этого было мало. На лекции преподаватель рассказывал о том, как Солнце влияет на нашу планету. В принципе, он говорил о том, о чем каждому к 18 годам уже было известно, но кое-что все же для меня было новым. Например, я не знала, что человеку обязательно необходимо какое-то время проводить на Солнце. Нехватка солнечных ванн могла привести к серьезным проблемам со здоровьем. Помня о том, что для меня нашли работу после лекции, я сразу спустилась к кабинету директрисы, но на месте ее не оказалось. Горя нетерпением, я простояла больше десяти минут, прежде чем женщина всё-таки появилась в конце коридора. Она шла так легко, так уверенно, что у меня невольно закрадывалось восхищение. «Я рада, что вы не опоздали, Павлиция», произнесла женщина, открывая дверь своего кабинета. «Как вы обустроились на новом месте?» Отвечала я несколько удивлённо и совсем не то, о чём меня спросили. «Всё хорошо, я нашла, у кого переписать прошлые лекции. Одна из моих соседок тоже некроматка-первокурсница». «Да, Рикола, кажется». Пройдя в свой кабинет, женщина положила на стол стопку папок и вновь вернулась к двери. Обратно в коридор я выходила отчаянно, ничего не понимая, а потому и решила прояснить ситуацию. «Директор Вантерфул, вы действительно нашли мне работу?» «Конечно», — ободряюще улыбнулась Магесса. «Вы станете помощницей нашего библиотекаря». Пока мы спускались вниз на первый этаж, директриса говорила о моих обязанностях. Мне предстояло ухаживать за книгами, проверять их целостность, поддерживать чистоту в библиотеке и делать всё то, о чём попросит библиотекарь. н о в рамках разумного, естественно. Сейчас я вас познакомлю. А сколько мне будут платить? Этот вопрос меня очень интересовал. Учитывая, что ты будешь работать с 3 часов в дня 5 раз в неделю и всего по 3 часа, оплата достойная. Тебе назначено жалование в 7800 айлинков в месяц. За общежитие придется платить по 3,5 тысячи, так что у тебя еще будут оставаться свободные деньги». Мысленно сделав вычисление, я осталась почти довольна. «При таком раскладе до первых снегов мне как раз удастся скопить денег на зимнюю одежду и обувь, что отлично. Но на другие покупки средств у меня совсем не остается. Даже если не брать во внимание питание, питаться спокойно можно только в академической столовой, мне постоянно будет требоваться канцелярия». «А нельзя ли мне работать семь дней в неделю?» – спросила я, входя в просторное помещение вслед за женщиной. Высокие книжные шкафы из тёмного дерева казались громоздкими, занимая собой большую часть библиотеки. На первой линии стояли столы и стулья, где студенты могли бы сидеть и читать или заниматься. Эта часть была освещена лучше, в то время как противоположная от входа стена была почти не видна. Это могла бы быть абсолютно обычная, тусклая, ничем не примечательная библиотека, если бы не многочисленные растения в горшках. Они занимали все свободное пространство у стен. «Так нужны деньги?» — с пониманием спросила Магесса. Я кивнула в ответ. «Можешь поискать подработку в городе на выходные дни, но не думаю, что ты осилишь. Учеба в академии занимает много времени, поэтому студентам и нужны выходные. Обычно в эти дни выполняется домашняя работа». «Астария Пестри?» Окликнув библиотекаря, Магесса подошла к невысокой стойке. Почему стойка такая низкая, я поняла, стоило домовой в строгом тёмно-синем платье появиться перед нашими глазами. Она вышла из дверного проёма, уверенно управляя стопкой из восьми книг, что плыла прямо по воздуху. б э т говорила, что в Академии домовых всего два, но полноватая седая женщина с большими золотыми глазами явно принадлежала именно к этой немногочисленной древней расе. Познакомив нас, директриса Вантерфул ушла. «Расскажите, что мне нужно делать?» спросила я несколько смущённо. «Конечно, дорогая!» Тепло улыбнулась женщина. Обойдя стойку, она направилась к ближайшему ряду. Я шла следом, рассматривая цветные корешки книг. Одни были старыми и потёртыми, а другие — новыми, с легко читаемыми названиями. Книжки, что парили в стопке вслед за остари и пестре, разлетались по шкафам по мере того, как мы шли. «Как ты уже, наверное, поняла, я домовая, а домовые сами легко справляются с грязью и пылью. Сама суть нашей магии — наводить и поддерживать чистоту. Но некоторые книги нельзя реставрировать магией». рассказывала женщина. Книги в стопке закончились, и мы вернулись к стойке. Они сами по себе являются артефактами или впитали в себя остаточную магию своих прежних владельцев. Такие книги находятся в особой комнате, закрытой для постоянных посещений. Чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение. Именно этими книгами мы с тобой и будем заниматься. «А это не опасно?» — уточнила я. «Опасно. Поэтому я научу тебя соблюдать все меры предосторожности». И, конечно, научу заклинаниям, которые пригодятся тебе в работе. Разносить книги по местам вручную быстро надоедает. Но самое главное в нашем деле — это отчётность. Астерия Пестре рассказывала много, а показывала ещё больше. Проведя для меня экскурсию по всем помещениям, а их в библиотеке оказалось не так уж и мало, женщина предложила мне выпить чаю с а м ы м вкусным печеньем, к о т о р ы е я когда-либо пробовала. Получив от меня комплимент, домовая зардилась, потому как печенье пекла сама по своим собственным рецептам. «У нас в доме покинутых тоже есть библиотека», — поведала я без з а с т е н ч и в о с т а п о взблюдца уже шестую по счёту печеньку. «Правда, она не такая большая, как здесь, раз в десять меньше. Но иногда в наказание я там работала». «Строгие правила?» — с сочувствием спросила женщина. «Мы сидели в небольшой, но очень уютной комнатке, что-то вроде гостиной. Тепло, исходящее от камина, приятно согревало, а в мягком кресле, обитом бархатом, я чувствовала себя удобно. Правда, часть комнаты всё же была занята тремя крепкими столами и стульями, ножки которых регулировались. Именно за этими столами, как рассказала Астерия Пестре, нам и предстояло реставрировать книги. «Строгие», — согласилась я, — «но лишь потому, что в городе нас не любят. Малейший проступок может оказаться последним для дома покинутых. Мы живем... Точнее, они живут на подаянии знати и естье, и, и это трудно, ж и т ь зависит от чужого настроения». «Понимаю», — кивнула домовая, выражая участие. «Ну что, почаевничали, пора и за работу браться». Для начала давай проверим по своим ли местам расставлены книги. Иногда студенты кладут их как попало и куда попало. Совсем не уважают чужой труд. С этим фактом я пока согласиться не могла, но чашку на столик поставила. Махнув рукой, женщина отправила поднос обратно в буфет к остальному сервизу. Я была уверена, что чашки туда вернулись уже чистыми. А как я узнаю, что книга стоит не там? О, это легко! Махнула она рукой и поднялась на ноги, засеменив на выход из библиотеки. Цвет обложки означает направление магии, цветная полоска на корешке — специализацию, цвет ромба — специальность. Ты быстро поймёшь». Выбравшись обратно в главный зал, астерия пестре магии подхватила со стойки новую стопку книг. Откуда она взялась, женщина рассказала тут же. Дело в том, что, находясь на территории библиотеки, студенты могли брать книги абсолютно свободно. Записываться нужно было лишь в том случае, если литературу выносили за пределы помещения. «Студентов можно разделить на три вида». «Те, кто сами ставят книги на место, те, кто бросают их, где попало, и те, кто оставляют их на стойке», рассуждала домовая. Так, под ее рассуждение, я и добрела до книжных шкафов. Около получаса я потратила на то, чтобы отыскать все потеряшки и отправить их по м е с т а Работа действительно оказалась несложной, но впереди меня ждало еще два таких же зала. И лучше бы во второй я и вовсе не заходила. Тенью юркнув между высокими стеллажами, я не обратила внимания на то, что в зале кто-то есть. Зато меня заметили сразу. «Что делает эта оборванка здесь?» Знакомый голос с истеричными нотками быстро перерос в возмущённый вопль. Повернув голову, я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, что нисколько не примирило меня с ситуацией. За приставленными друг к другу столами сидела компания, встреча с которой мне сегодня как-то удавалось избегать. До этого момента. «Я хочу, чтобы она сейчас же ушла!» распалялась Дионика, вскочив на ноги. «Дио, успокойся!» Йонтин потянул её за руку, но девушка вырвала свою кисть, зло сверкая глазами. Две её подружки неприятно улыбались, предвкушая скандал. В том, что он точно будет, я даже не сомневалась. «Я не буду успокаиваться!» — верещала водница. О том, что она мак воды, говорила её мантия, расшитая синими нитками. «Ты не видишь? Она же меня преследует!» «Да кому ты нужна? Если что, я здесь работаю!» — спокойно произнесла я и повернулась к ним спиной, высматривая в шкафу несоответствующий полком книги. Свой поступок я не считала опрометчивым. Понимала, что мне в спину в любую секунду может прилететь заклинание, и даже в какой-то мере была к этому готова, но не потому, что хотела стать жертвой. Наоборот. Я демонстрировала отсутствие страха и уверенность в себе. Правда, лучше бы промолчала. Если ты вообще знаешь, что такое работать. Я не вздрогнула, не обернулась, услышав шум. Даже не замерла, продолжая вынимать книги, которые стояли на своих местах. Повернулась, лишь закончив со стеллажом, чтобы увидеть, как некромант что-то яростно втолковывает своей невесте. Но, встретившись со мной взглядом, Дионика продолжила свои угрозы. «Ты не будешь здесь работать! Я не хочу видеть тебя здесь!» произнесла она так, будто это целиком и полностью зависело от нее. «Так закрой глаза!» — посоветовала я, скрываясь за шкафом. Следующую фразу девушка уже кричала мне вслед. «Мой отец сделает так, чтобы никто не взял тебя на работу!» Как и прежде, я не восприняла ее слова всерьез, лишь коротко усмехнувшись ее детским капризом. «А зря».